Глава 6. Суеверия и их защитники. Из дневника Гриши Челнакова. 13 октября. Вчера на сборе отряда я сделал доклад о суевериях. Начал я с числовых суеверий. Рассказал, что вера в чёртову дюжину, число 13, зародилась несколько тысяч лет назад и держится очень крепко до сих пор. Правда, у нас в советской стране верят в это только самые темные и отсталые элементы. При этих словах Манька Кукушкина покраснела. За границей суеверных людей, боящихся числа 13, сколько угодно. В гостиницах, на пароходах и в поездах после 12 номера сразу идет 14, потому что редкий смельчак согласится занять 13 номер. Услышав такие подробности, Манька Кукушкина повеселела. Видно, обрадовалась, что у нее нашлись единомышленники по суеверию. Наоборот, число семь издавна считалось счастливым. В Библии рассказывается, будто Бог сотворил мир в семь дней. Считалось, что вокруг Земли находится семь хрустальных небес, и к каждому небу прикреплена планета. Таинственное значение числа семь – Доказывал ещё и тем, что в голове человека семь отверстий: два глаза, два уха, две ноздри и рот. Тут все захохотали. Я приводил ещё много примеров про числа и, по-моему, доказал, что вера в таинственные свойства чисел лишена всяких оснований. В дневнике написать всё полностью невозможно. А потом я перешёл к другой части моего доклада. Откуда взялся страх перед чёрными кошками, пустыми вёдрами и тому подобными нелепицами? Такие отсталые взгляды идут от древней религии. Мы ещё в 5 классе учили, что в древнем Египте были священными животными быкапес, крокодилы, кошки. Возможно, что священными кошками были только белые, а чёрные считались нечистыми, приносящими беду. И потому их сторонились, избегали встречи с ними. Насчёт пустых вёдер и прочих предрассудков я тоже говорил. У древних народов были фетиши, такие предметы, которые будто бы обладали магической силой. Таким предметам поклонялись, носили при себе, они были чем-то вроде маленьких домашних богов. Фетишами могли быть камни странной формы, изображения различных животных, вырезанные из дерева или кости и тому подобное. Я сказал, что в капиталистических странах фетишизм распространён до сих пор очень широко. Например, английские и американские лётчики или гонщики автомобилисты подвешивают к рулю фигурки слонов, бизонов, птиц, которые будто бы приносят счастье. И вот, продолжал я: у нас некоторые девочки, девочки невольно завозились на партах А если говорить по правде, то и мальчики, общий гул смешки перед контрольными работами и особенно во время экзаменов ударяются в самый настоящий фетишизм. А что, разве это не фетишизм? смело продолжал я. Когда Каля Губина уверяет, что в школу должно надевать обязательно жёлтые тапочки, потому что они счастливы. А когда она по забывчивости пришла в чёрных полуботинках, то получила двойку, и она в этих тапочках ходила в школу даже в мороз и доносила до того, что от них одни задники остались. Что такое для Кали желтые тапочки? Фетиш или не фетиш? Кали вскочила и хотела что-то сказать, но сидевшая рядом Галя Нехорошего дернула ее, и Кали съела. А не Чапоренко, который во время письменных контрольных Держится левой рукой за сучок в парте. Разве не превращается сучок в фетиш? Шум в классе. Только фетиш этот очень слабый, не спасает его от доик. Надо поискать более могущественный. Класс разразился оглушительным хохотом. Смеялись даже и названные мною фетишисты, а Колька из-под тешка показывал мне кулак. А я думаю, продолжал я, когда ребята успокоились, Что хорошим фитишем мог бы оказаться учебник, если его с толком читать дома перед контрольной или экзаменом. Васька-то ратута крикнул, чтобы я рассказал про пустые вёдра. Я сказал, что для тёмных верующих людей полные вёдра казались предвестием изобилия и всяких благ, а пустые, наоборот, предсказывали неурожай, голод и прочие беды. Но ведь смешно же в наше время, в век тракторов и комбайнов, верить в то, что если Кирилл Семенович Таратута, отправляясь в поле на своей машине, встретит бабку Шаганайху с пустыми ведрами, от этого в районе будет не урожай. Когда я кончил, долго хлопали и ребята, и учителя. Потом стали выступать ребята. Первая взяла слово Калли Гувины и сказала, что она, конечно, не фетишистка. Но пусть тогда докладчик, то есть я, объяснит, почему же она в желтых тапочках отвечала хорошо, а в черных полуботинках срезалась. Я сразу как-то растерялся, и этого факта объяснить не мог. Тогда меня выручил Иван Фомич. Он растолковал это так. Когда Губина пришла в школу с хорошо выученными уроками, случайно вышло так, что она была в желтых тапочках. Вот ей и показалось, что желтые тапочки счастливые. Уверенность при ответе — большое дело. Но когда Каля случайно пришла в черных полуботинках, то растерялась, потому что забыла надеть желтые тапочки, и из-за этого ответила на двойку, хотя, быть может, знала урок не хуже, чем всегда. Только так можно научно объяснить действие фетишей счастливых тапочек и платьев. Манька Кукушкина решила защищать несчастливые свойства числа 13. Но Иван Фомич легко разбил и её доводы. Иван Фомич предложил поблагодарить меня за хороший содержательный доклад, и мне ещё раз похлопали. Когда почти все ребята разошлись, ко мне подошла Каля Губина. Я думал, что она опять заведёт разговор про фетишизм, но Каля неожиданно спросила, написал ли я пьесу. Вот тебе и раз. Я про пьесу совершенно забыл и честно признался в этом. Каля дала мне три дня сроку и сказала, что если я не напишу, она будет говорить обо мне на совете отряда как о срывщике важного планового мероприятия. Я понял, что меня за это Анка не помилует и стал жаловаться, что не знаю, о чем писать. «А вот же прекрасную тему, про эти самые фетиши», — сказала Каля. Хоть меня из Бразилии не обижусь, а себя играть мне даже легче будет, и Каля, повернувшись, убежала. Сюжет для сценки у меня теперь был. Но я пошёл домой прямо какой-то обалделый. Мне казалось неловко выводить Калю на посмешище, особенно после того, когда она сама так великодушно предложила это сделать. Дорогой я нашёл решение. Сюжет, который предложила Каля, я возьму и даже назову сценку Фетиш, но главным героем будет мальчик, и фетиш будет другой, и все обстоятельства другие. После этого у меня стало очень легко на душе. 17 октября. Фу. Наконец-то пьеса написана. Повозился с ней, а ведь всего-то 6 страничек. Как-то драматурги пишут большие пьесы. Не будь по целому месяцу за ними сидят. В пьеске речь идёт о мальчике, который среди десятка медных пятаков разыскивал счастливый, чтобы сдать экзамены без подготовки, так как он всю последнюю четверть не учился, а только старался узнать, какой пятак счастливый, да и остался на второй год.